Глава третья Когда Алексеева вошла в кабинет, мне стало понятно, что отчество Петровна явно лишнее. Лидии на вид лет пятнадцать. «Можно сесть в кресло?» — осведомилась она. «Устраивайтесь поудобней», — улыбнулся я. «Рассказывайте, что привело вас ко мне?» Она поерзала на сиденье. «Недавно умер мой папа соболезную, пробормотал я. Лидия прижала кулачки к груди. Он гений, хирург, спас много людей. А его жена, моя мама, потрясающий психолог, уникальный, невероятный, наилучший. Я молча слушал Лидию, а та трещала безумок. Девочка прервалась лишь, когда вошел Борис с подносом. Увидев его, Алексеева экзальтированно закричала. «О, какое мороженое! Спасибо, спасибо, спасибо! Обожаю! Просто самое-самое вкусное! Разные шарики! О, м -м, шоколадная подливка и орешки! Прямо сейчас начну есть!» Гостья схватила ложечку, отправила в рот малую талику мороженого и простонала. «Вкуснее я ничего никогда не ела!» «Рад вам угодить!» — улыбнулся Боря и ушел. Лида продолжала уплетать пломбир, одновременно рассказывая, почему пришла в детективное агентство. Ее отец, Петр Ильич Алексеев, стал вдовцом, когда дочери исполнился месяц. Его супруга Вероника скончалась внезапно на фоне, казалось бы, прекрасного здоровья. Петр вернулся домой в районе 8 вечера и застал ужасную картину. Ника лежала на полу, а в коляске исходил плачем младенец, на плите булькал суп. Хорошо, хоть кастрюля стояла на минимальном огне, суп весь не выкипел, не возник пожар. Понимаете состояние Петра? Утром он, молодой отец, уехал на работу с счастливым человеком, поцеловал супругу, полюбовался на долгожданную дочь, а когда вернулся, стал вдовцом. С ребенком. Сдавать Лиду в ясли Петр не хотел, но и воспитывать малышку сам не мог. Рассчитывать на бабушек-тетушек не приходилось. Ни у Петра, ни у Вероники не было родных. И как поступил хирург? Нанял няню. Помощницу он нашел на работе. Амалия Шнайдер недавно получила диплом психологического факультета, а еще у нее было среднее медицинское образование. Шнайдер работала медсестрой в больнице и параллельно овладевала профессией душеведа. Молодая провинциалка снимала комнату на краю столицы и очень хотела выбраться из нищеты. Вот только деньги никак не давались ей в руки. Аккуратная, скромная, трудолюбивая девушка нравилась и больным, и начальству. Спустя несколько месяцев после смерти жены, Петр, который тогда занимал пост заведующего отделением, спросил у нее, «Амалия, как ты относишься к младенцам?» «А как к ним можно относиться?» – улыбнулась свежеиспеченный психолог. «Только любить и целовать». «Ты, конечно, знаешь, что моя жена скончалась», – сказал Петр. «Да», – подтвердила Шнайдер. «Тромб оторвался». «Мне очень ее жалко. И вас тоже. И маленькую девочку». «Я живу в большой квартире», — вдруг произнес хирург. «У меня есть дача, машина. Я хорошо зарабатываю. Я имею некоторый вес в мире медицины. Планирую защитить докторскую диссертацию. Мне светит профессорство. Мне нужна помощница. Психолог. Что от нее требуется? Жить со мной в одной квартире — стать матерью для Лидочки, следить за нянькой, которую я нанял, вести хозяйство. Короче, исполнять роль жены. Все будут считать тебя моей супругой. Но у нас разные спальни. Никакого секса. Я стану платить тебе зарплату. Сказать, что Амалия удивилась, значит ничего не сказать. Ну... Но бормотала она. «Ну, не торопись с ответом», — остановил ее Алексеев. «Сначала подумай о перспективе. Что ты получишь? Бесплатное проживание, и ни копейки не будешь тратить на еду и на одежду. Моя жена может рассчитывать на поступление в аспирантуру, она легко станет кандидатом наук. Тебя не уволят, чтобы посадить на твое место какую-нибудь свою бабу». Мало кто осмелится портить со мной отношения. Ни одна живая душа не узнает, что наш брак фиктивный. Ты получишь постоянную прописку в столице. Теперь об отрицательных сторонах. Тебе придется порой ходить со мной в гости или на какие-то мероприятия. Надо полюбить Лиду, стать ей мамой. А это потребует физических и моральных сил. У нас не будет секса. «Но если ты в кого-то влюбишься и поймешь, что жить без него не сможешь, я отпущу тебя с миром». «Зачем мне супруга? Почему не ограничиться няней?» «Не хочу, чтобы Лидочка выросла с комплексом сироты. Мне не нравится, что на меня открыли активную охоту незамужней женщины. На мой взгляд, в предложении тебе стать мамой больше положительного, чем отрицательного. Подумай». Сразу не отвечай. На следующий день Амалия согласилась пойти в ЗАГС. Пара расписалась, коллеги и друзья посудачили и перестали. Фиктивный брак через год превратился в фактический. Отлиды не скрывали, что Амалия вторая жена ее отца. Более того, девочка знала о необычном предложении папы своей сотрудницы но Вероника для Лиды была просто фотографией на стене, а вот Ама ее настоящей мамой. А папа самым лучшим, умным, замечательным. Он гений, который вытаскивает людей с того света, а Амалия ему помогает. Она операционная медсестра и психолог с дипломом МГУ. Лидочка со временем тоже закончила мединститут. «Вы имеете диплом о высшем образовании?» И я не смог сдержать удивления. Хорошо хоть что догадался замолчать. Не договорил я думал, что вам лет 15. Алексеева засмеялась. Наверное, вы сочли меня школьницей. Я молодо выгляжу. Я уже завершила учебу в ВУЗе. Работаю. Но давайте я продолжу. Несколько месяцев назад умер мой отец, ему исполнилось 70, но это не тот возраст, чтобы уходить в мир иной. Отец не имел лишнего веса, занимался фитнесом, не курил, не пил. Он вообще не прикасался к алкоголю, вел здоровый образ жизни, регулярно проходил обследования. Родители любили друг друга, никогда не ссорились. Денежных проблем не было. Папа основал свою клинику, она не пустовала. Да, яхт, личных самолетов у семьи не было, но мы позволяли себе многое. Причина смерти моего отца? Инсульт. Он уехал на консультацию, потом позвонил мне, сказал, что зря скатался. Ему дали неверный адрес. Там не было человека, у которого есть проблемы. Правда, те, к кому отец попал, оказались милыми людьми, угостили его чаем, пытались ему помочь, но у них ничего не получилось. Телефон, с которого отцу звонил родственник больного, не отвечал. Папа распереживался. Говорил, наверное, мне прислали неправильный адрес. Улица Лесная, дом 5, но там живут другие люди. Я не смог никому помочь. Возможно, человеку требовалась госпитализация. Я пыталась его успокоить. Если кому-то совсем плохо, то вызывают скорую, а не доктора для консультации. Отец повеселел. Ты права, я еду домой. Я занялась своими делами. В районе 11 часов поступил звонок от мамы. «Отец, не у тебя случайно?» Лидия опустила голову. Выяснилось, что Петр Ильич домой не вернулся. На телефонные звонки не отвечал. Мы с Амой перепугались. Я помчалась к маме, не успела войти, когда домашний телефон затрезвонил. На проводе был Калягин, папин любимый ученик. Отец полагал, что из него получится классный хирург, но Женя решил стать патологоанатомом. Лида закрыла лицо руками. Не хочу долго рассказывать. Сразу сообщу. В морг привезли мужчину, который слетел с дороги в кювет. Гаишники установили, что шофер умер, и отправили труп в морг. А Женя как раз туда приехал. Он работает в другом месте. В это заведение его попросили приехать. Лида сжала виски ладонями только начиная вспоминать весь этот ужас, мигрень стартует. Понимаете, как все сложилось? Женя никогда в тот морг не ездил. Зачем это ему? Он занимается очень серьезными делами. А тут ему звякнул профессор, которого Евгений прекрасно знал, и попросил помочь ему в одном деликатном деле. Калягин не смог отказать человеку, который для него много хорошего сделал. Идут они оба по коридору, там стоит несколько каталог с трупами. Их только что доставили. Калягин случайно налетел на одну, схватился за нее. Лидия опустила руки. Некоторые мешки для перевозки трупов имеют окошечки для документов. Женя почти упал на тело и увидел сопроводительный лист, который выдала бригада скорой. Его так сложили, что фамилия, имя и отчество покойного были видны. Алексеев Петр Ильич. Понимаете?